где исчезала за другим поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на 500 миль к югу до Челкутского перевала, да и и соленой воды, и на 70 миль к северу до Доусона, и еще на 1000 миль дальше до Нулата и до Сент-Майкла на Беринговом море, 1500 миль снежного пути.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 Они пришли туда с берегов Индийской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юкани. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак здесь. Он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки. Завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку.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 Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Было не только больше 50 градусов, было больше 60, больше 70. Было ровно 75 градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на 32 градусе выше нуля, то было полных 107 градусов мороза.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 Правда, не в такой сильный как сегодня, однако спиртовой термометр на 60-й миле в первый раз показывал 50, а во второй 55 градусов ниже нуля. В несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке. Это и был ручей Гендерсона. Отсюда до развилины оставалось 10 миль, он посмотрел на часы, было ровно 10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 Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицы и щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены. Он знал это и жалел, что не запасться повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бет, собираясь в дорогу.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 Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гэндерсона под полдневым безоблачным небом. В половине первого минута в минуту он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к 6 часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше 15 секунд, и все же его пальцы онемели.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 Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращение в мокрых, коченеющих ногах при 75 градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть. Все это человек знал. Тот старик с серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы и пальцы тотчас же онемели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 Он вспомнил советы старика на серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее 50 градусов. И что же, лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина всегда справится один.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 словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел, не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик Серного ручья все-таки был прав? Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность, спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому, сызнова, приниматься за дело. И на этот раз не должно быть ошибок. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах.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 Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. Все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильнее и сильнее. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял ее и преодолевал страх.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 Пока он тщетно старался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь зрением вместо сезания —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 Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец-то это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть аштанину. Раз 20 провел он спичкой по бедру, раньше, чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он все еще, держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие — И он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла. Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние. Если температура ниже 50 градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук, подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине, вспыхнуло яркое пламя. Семьдесят серных спичек запылали, как одна. И ни малейшего ветра. Можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. А вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре. Его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала. Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворости, налипший мох или труху, он отгрызал их зубами.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 Сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу и выжидательно с тоской смотрела на него. Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пругой и спасся тем, что убил вала и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее — Но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно. Враждебная подозрительность помогла ей почуять опасность. Она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заёрзала, переступая передними лапами, но не трогалась с места. Тогда человек встал на четвереньки и пополз к собаке.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 Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее. Берега реки, затор из леса, голые осины, небо над головой. От берега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше бежать, ноги отойдут. Может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи.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 Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его. А собака неуступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения.